Когда Степан в своей бесцветной манере уточнил, где и у кого он предлагает взять снегоходы, над столом на несколько минут повисло напряженное молчание. Наконец Николаич сказал. «Вдвоем вы это дело не потянете». Потом перевел взгляд на Степана, добавил «и втроём тоже». «Это смотря как к вопросу подойти», — помолчав, ответил Илья. «Если сначала разведать...» Потом подумать хорошо и уже после действовать. Тогда можно не только снегоходами разжиться. «Верно», — поддержал его Степан. «Там у них и оружие есть, и припасы». «Это какие еще припасы у людоедов-то, Степ?» брезгливо поинтересовалась у парня Марина. «Соль, специи, консервы, например», — пожал плечами тот. «Ну уж нет», — женщина спрела демонстративно на груди руки. «С оружием, как хотите». А к харчам их запомоенным я пальцем не притронусь. — Ты с этим погоди, Марина. николаевич мягко погладил ее по руке. — Надо сначала решить, что да как. Он поскреб пятерней колючую щеку и продолжал, обращаясь ко всем. — Я вот как считаю. Хабар, что вы нашли, надо оперативно разом забрать. И снегоходы эти нам для такого дела будут очень кстати. А людоедов перебить давно пора. Сходить к ним в гости надо дружной компанией, кроме женщин и детей, разумеется, и извести ублюдков подчистую, и дома их сжечь. Сказав это, Николаич окинул собравшихся за столом посуровившим взглядом остановившись на Илье, и, глядя на него, закончил. Предлагаю голосовать. Проголосовали единогласно, но с поправками. Татьяна с Настей решили тоже идти пусть не на передовую но поддержать мужчин огнем и прикрыть тылы они вполне способны а еще иван обычно сидевший за столом тихо но с серьезным видом твердо заявил я тоже с вами пойду когда же марина ставшая за полгода мальчику и кем то вроде родной тетки стала возражать иван лишь сказал ей они отца и маму съели на это марине ответить было нечем никому нечем Все знали, через что прошли братья. Тогда, полгода назад, в гараже, когда Илья заглянул в мешок, принесенный Илюшей, он видел останки их матери. И на столе в доме тоже. Ее убили днем накануне, а двумя неделями ранее убили их отца. И вот теперь никто не мог запретить этому тринадцатилетнему мальчишке пойти вместе с братом и отомстить. «Хорошо», — сказал Илья, — «пойдешь с нами, будешь вместе с Таней и Настей». Мальчик хотел было возразить и дожать до своего, чтобы ему позволили принять активное участие в расправе над к но перехватил предупредительный взгляд Антона. «Спокойно, парень, поквитаешься». Идти решили, когда заметет, а пока стояло безветрие, устроили учение. Три дня их маленький отряд из семи человек бродил по брошенному поселку, на краю которого расположился завод ЖБИ, спревращенный в убежище котельной. Командиром отряда выбрали Илью, его заместителем Антона. Учились действовать в команде и, разбиваясь на пары и тройки, отрабатывали язык условных жестов, стреляли, устроив тир в подвале одного из домов. Братья и Николаич учились правильно ходить на снегоступах и прятать следы. К середине четвертого дня поднялся ветер. Темно-серое небо завыло и налилось свинцом. Началась поземка. Пора выходить. Оделись по-летнему. Легко. То есть вместо трех комплектов термобелья — один. А вместо тяжелых армейских ватных штанов с высоким поясом — легкие горнолыжные, вынесенные два месяца назад из магазина спецодежды в Абинске. Взяли лучшие из запасов убежища на случай исхода. Вооружились автоматами и помповиками в качестве основного оружия и дополнительно ножами, пистолетами и обрезами. Илья и Антон взяли уже привычные ксюхи и обрезы, третий АКС-74У из арсенала убежища, и к нему потертого ментовского Макарова выдали Степану. Имевшийся в единственном экземпляре АК-74, он же легендарное «Весло», вручили Николаевичу, как человеку, умеющему им пользоваться». С таким он служил в советской армии. Неизменный чехол с обрезом марки «Ремингтон», который сам он называл странным словом «хауда», Николаич перевесил на ремень поверх бушлата между автоматными подсумками. В сочетании с хронической небритостью это придало боевому облику Николаича особого шарма, что сразу отметили женщины, посоветовав ему добавить к гардеробу пулеметные ленты на грудь крест-накрест. Татьяне с Настей достались помповые ружья Ижевского и Тульского оружейных заводов: ИЖ-81 и ТОЗ-194, и пистолеты Макарова. Ивану выдали двустволку ТОЗ-34, с которой мальчик уже привык обращаться во время его дежурства, и старенький ТТ. Боекомплектов взяли по принципу патронов мало не бывает. К автоматам по три войсковых подсумка на четыре магазина. К пистолетам по два полных запасных магазина плюс пачка патронов сверху, к по 50 патронов на человека, у кого ружье за основное оружие, у кого обрез вторым номером, те взяли по 20. Выгребли арсенал убежища на три четверти. До места, где Илья с Антоном решили устроить временную базу, шли пять часов. Это было здание разграбленного подчистую автосервиса рядом с выгоревшей заправкой, от которого до поселка Людоедов оставалось чуть более километра. Преимущество места заключалось в том, что вряд ли кто туда сунется намеренно. Обнесенная сугробами, продуваемая всеми ветрами коробка, внутри которой нет ничего ценного. Костер не разожжешь, за травами далеко ходить. Окон нет, створки ворот одного из двух смежных боксов отсутствуют, вторые приоткрыты и завалены сугробом. В здании расчистили место. В углу за закрытой створкой поставили две двухместные палатки с переходом. Внутри зажгли газовые обогреватели. В тесноте, как говорится, да не в обиде. С дороги не видно. На разведку пошли вдвоем Илья и Антон. Николаич остался в автосервисе за старшего. Когда свернули на дорогу к поселку, увидели характерный тройной след с широкой полосой от гусеницы. «Такой ни с чем не спутаешь». След уходил в темноту, заворачивая в сторону противоположной той, откуда пришли Илья с Антоном. «Недавно ездили. Часа, может, три-четыре», — предположил Антон. Следы почти замело, но они еще угадывались. Знак неоднозначный, поскольку понять точно, сколько снегоходов прошло и в каком направлении было нельзя». Свернулись дороги, заметя за собой снег сломанными ранее в другом месте ветками. Мало ли, вдруг поедут и заметят следы. Тогда лучше сразу назад заворачивать и откладывать мероприятие. Прошли к лесной опушке и вдоль опушки двинулись к поселку. Чуть углубившись в лес, обошли поселок, зайдя с другого конца. Там была еще одна проходная, целая, не сгоревшая. Ворота закрыты, но снег перед воротами почищен. Дорога от проходной разделяется на две. Одна огибает поселок и закрывающую часть поселка от обзора с главной дороги рощицу, соединяясь с этой самой дорогой метров через 700 Другая сворачивает в лес. В проходной никого. Да и в самом поселке тихо. Свет в трех домах горит. В двух уже знакомых Илье и еще в одном, соседнем со столовой. Не в том, где коснется, а с другой стороны. Дымом тянет топит углем», — заметил Антон. «Раньше вроде дровами топили», — сказал Илья. «Видать, разжились где-то». «Значит, обосновались капитально. Что дальше, командир?» Слово «командир» прозвучало просто и без подкола. Антон Мельников, как и Лисов, служил в армии, был даже старшим сержантом. Лис же — рядовой запаса. Но Антон не сомневался в уме и мужестве товарища, уступая ему первенство. «Если бы не Лис», Лежать Антону под снегом в придорожном кювете о его жене и дочери? Лучше не думать о том, что сделала бы с ними шайка озверевших гордых сынов Кавказа, остановившая их Ниву на ночной дороге тогда, в октябре. Лис появился из темноты и без слов открыл по шайке огонь, убив двоих на повал, а после добив еще двоих раненых. Он не проронил ни слова, не ответил молившим его о пощаде бандитам, Просто убил всех, как каких-нибудь насекомых-вредителей. Нет, скорее, как бешеных собак. После, когда они познакомились и пожали руки, из темноты появилась Татьяна, подруга Лиса, женщина с обожженным лицом. Оказалось, Лис специально следил за бандой, подозревая горцев в беспределе, но ему нужно было подтверждение. Такой человек, Илья Лисов, справедливый, фанатично справедливый. Антон старался брать с него пример. «Давай обойдем с другой стороны, вдоль забора. Посмотрим подходы и задний двор вон того дома». Илья кивнул в сторону четырехэтажного куба под кургузой четырехскатной крышей, в окнах которого горел свет. Как раз перед ним в прошлый раз он видел снегоходы. «Потом зайдем через сгоревший КПП и по знакомому мне маршруту вон через те дворы». Он указал рукой на левую сторону улицы. «А там посмотрим». Между кирпичными и каменными стенами на границах домовладений и окружавшим поселок железным забором имелись прямые проходы шириной в пару метров, нечто вроде узких улочек, по которым раньше наверняка прохаживались охранявшие покой и благоденствие обитатели поселка Чоповцы. В прошлый раз ближний к лесу проход был почти доверху завален снегом, как и дворы. Илья мог легко в перевалку преодолеть любой из заборов, не снимая снегостопов, Теперь же проход этот оказался очищен от сугробов, превратившись в двухметровый ров. Попасть в этот ров снаружи было легко. Профиль окружного забора торчал из снега сантиметров на сорок. А вот чтобы выбраться обратно, надо или карабкаться по скользкому металлопрофилю, или идти до сгоревшего КПП в нежилой части поселка. Центральная улица в обитаемой ее части была тоже почищена, как и проход за четырехэтажным домом, по которому хотел прогуляться Илья. «Лучше в эту траншею не лезть», — сказал Антон. «Смотри, как натоптана добавил он, указывая на цепочку припорошенных следов. «Патрулем ходят». «Да», — согласился Илья, — «ходят». «Подождем следующего обхода, а потом еще пару раз. Узнаем расписание и откуда ходят». Антон согласно кивнул. Засели в сугробе за проходной, так, чтобы видеть центральную улицу» подложив под пятые точки туристические сидушки из вспененного полиэтилена, без которых теперь никуда. Ждать долго не пришлось. Не прошло и пяти минут, как из дома рядом со столовой вышел человек с собакой и пошел прямо на них, вернее, в сторону КПП. Друзья замерли, стараясь лишний раз не дышать. Хотя ветер дул со стороны поселка. Тут главное сидеть тихо. дуй ветер с обратной стороны — Собака, по виду «здоровенный кавказец» или «алабай», вполне могла бы их унюхать, как тихо не сиди. Дойдя до проходной, человек свернул в проход направо. Илья достал из-за пазухи электронные часы и засек время, отметив, что вышел собачник ровно в 20.00, плюс-минус минута. Патрульный появился из противоположного прохода через 14 минут, обойдя поселок по часовой стрелке потом вернулся в дом, из которого вышел. Получалось, этот дом был у людоедов чем-то вроде караульного помещения. Дом был по поселковым меркам среднего размера, двухэтажным. Свет в доме горел только на первом этаже, как и в доме-столовой. На следующий обход человек с собакой вышел ровно через час, в 21.00, и обошел поселок за 13 минут». Друзья решили не дожидаться следующего обхода, не небезосновательно предположив, что следующий будет в двадцать два часа, и двинулись вдоль железного забора, обходя поселок против часовой. Со стороны рощицы в четырехэтажном доме не светилось ни одно окно выше первого этажа. «Умно», — хмыкнув, — ответил Антон. «Другие два дома двухэтажные и дальше, а этот с дороги можно заметить». «Похоже, твой визит научил их осторожности». «Не факт, что только мой», — сказал Илья. «Идем, осмотримся». Они пошли вдоль железного забора, и вскоре выяснилось, что из прохода можно попасть в каждый из дворов через имевшиеся в оградах проемы, в которых раньше, по-видимому, были калитки. Теперь калитки сняли, а в снегу за забором прорубили крутые ступеньки. «Недурно», — заметил по этому поводу Антон. Местные так могут оперативно появиться в любом месте. Тут вариант только один — посадить на каждый проход по пулеметчику. «Это если нападать силами тяжкими», — покивав, — сказал на это Илья. «А наше дело маленькое. внезапная диверсия и геноцид». Они обошли поселок со стороны Рощицы и вошли в него через сгоревшую проходную, тщательно заметя следы. в Вьюга усилилась, И через десять минут заметить, что кто-то прошел извне к крайнему обгоревшему дому, не сможет никакой следопыт, даже самый бывалый. Интересно получается. Поднявшись на второй этаж провонявшего сажей коттеджа и глядя в сторону слабых огоньков на дальнем краю поселка, тихо произнес Илья. «Это место мне напоминает Вентерь. Смотри, с этой стороны никаких ворот или заграждений». Даже окоп этот между заборами не почищен. Он указал рукой в сторону внешнего забора. Обходя поселок, они заметили, что проход между капитальными ограждениями дворов и внешним металлопрофилем очищен не до конца. За предпоследним двором в утрамбованном до состояния камня сугробе были вырублены длинные ступени, от которых расчищенная дорожка вела через двор на улицу и дальше в ворота дома напротив. У случайных людей должно складываться впечатление, будто здесь все разграблено. Заходи, выходи, все открыто. Ну, живет кто-то в поселке этом. Можно заглянуть, попросить ночлега, поторговать, узнать про эти места, что да как. А можно и пограбить. Лохи же наверняка какие-то. Не были бы лохами, забор бы окопали, ворота починили, охрану на входе организовали. «И лох идет, как судак в вентерь», — закончил мысль Ильи Антон. «Ага, именно». Антон лишь хмыкнул, поправляя шарф на лице. На разведку поселка ушло без малого два часа. Они обошли и проверили все дворы по обе стороны улицы до обжитых домов и за ними. Внутрь большей части домов не заходили. Двери в них были закрыты, а кто его знает, что там за дверями теми. Там же, куда заходили, все было как везде. Холод, пыль, мусор, следы грабежей. В паре мест на полу и стенах бурые пятна и россыпи стрелянных гильз. Ходили осторожно, внимательно смотрели под ноги и по сторонам. Закрытые двери не трогали, руководствуясь мудрым принципом «не вижу, не лезу». И, как оказалось, не зря. На входах в дома по соседству с обитаемыми, осмотреть которые следовало обязательно, Стояли примитивные, из одной «Ф»ки, растяжки, какие способен поставить всякий, у кого руки не кривые. В эти дома вошли через окна, выломав оконные рамы с помощью компактных монтировок, без коих из убежища не выходили. Проверили помещение, сняли растяжки, пополнив тем самым свое вооружение четырьмя гранатами «Ф1». Гараж с Костницей оказался заперт снаружи. Илья решил показать его Антону, чтобы товарищ проникся перед боем, чтобы получше понимал, с кем им предстояло иметь дело. В гараж прошли через дом. Костей там заметно прибавилось. Причем свалены они были вдоль стен без прежней аккуратности. не люди блять выдавил сквозь образовавшийся комок в горле Антон, постояв минуту, окруженный кучами человеческих останков. «Здесь я в прошлый раз застрелил ребенка» произнес тогда Илья. Про Илюшу он до того рассказывал только Татьяне. Антон ответил не сразу. Он молчал некоторое время, пытаясь сосчитать попавшиеся в свет фонаря черепа. Потом спросил. «Что?» «Пацана. Лет 11 12 спокойно добавил Лисов. «Он принес мешок с костями матери Степана и Ваньки. Собирался красиво сложить. Вон!» Он указал рукой на тщательно уложенную костницу, поверх которой останки были навалены как попало. Видишь, как сложено? Это у пацана хобби такое было. А тут я... Антон медленно покивал, потом сказал... Правильно сделал. Это уже не ребенок был, а нелюдь. Да, потому и пристрелил. А мне ты это рассказал зачем? Чтобы ты был готов. Там... Или я сделал неопределенный жест в сторону опущенной ролеты будут не только взрослые». «Я тебя понял». После короткой паузы произнес Антон. «Можешь не сомневаться во мне, Лис. Я сделаю то, что должен сделать каждый нормальный человек, встретивший людоеда, невзирая на возраст этого людоеда». «Это я и хотел услышать, Антон», — сказал Илья. Снегоходов на прежнем месте перед четырехэтажным домом не оказалось». Но они, скорее всего, в запертом гараже рядом. Уже почти заметенные следы перед гаражом тому подтверждение. Или нет. Или снегоходы ушли из поселка. Проверить гараж не получалось. Окон нет, ролета открывается изнутри, а дверь сбоку гаража заперта на замок и просматривается из окон дома. Стоит кому-то подойти к окну и посветить фонариком, пусть лучше снегоходы окажутся в гараже». А если нет, придется потом дождаться их возвращения. Огневую точку решили устроить на втором этаже дома по соседству с четырехэтажным, который напротив караулки. Место удобное, можно и по караулке бить прямо в упор, и по столовой, чуть правее. Посадить сюда Николаевича с его веслом, РПК бы ему. С ним Степана, с Ксюхой. Сила! Женщин с Ванькой оставить бы вообще в автосервисе. Они согласятся, придется в оцеплении за пару домов от места боя усадить. Если кто из каннибалов побежит, пусть бьют».